Ладно, малыш, сдался с селлер, старайся казаться беспечным. Настраиваюсь надпою волну. Разрешаю коммерческое вещание. Кто сообщник? Не знаю. Фезиономия сержанта начала заливаться краской. Хочешь сказать, будто хороводил меня для того, только чтобы признаться в неведении о дальнейшем? Я встряхнул головой. У меня есть догадка, а именно Давер Инман, хозяин полного сутка. Я подготавливаю почву для его обработки. Да в этот момент вы вмешались и спутали мне всю игру. Причём тут полный судок, спросил он. С первой минуты все факты в вашем распоряжении, напомнил я. Просто в головой думать не пожелали, допустили ошибку, купившись на красную тряпку и Давай не робей, заводи старую пластинку, подбодрил меня Северс. Я уже прямо до тошноты успел её наслушаться, не обращая внимания на мои ошибки, умник. Почему ты считаешь, будто деньги у Инмана? Потому что растолковал я. Баксли поехал туда, купил сэндвичи и положил их в бумажный пакет. Потом сел, съел, а пакет выбросил в мусорный ящик. Зачем он это сделал? За тем, что заметил за собой слежку. Я покачал головой, возразив. Он заметил за собой вашу слежку уже после того, как вы с напарником подтащились за ним из забегаловки. Всё, что Баксли до этого делал, было заранее оговорено. Тогда зачем он сперва уложил сэндвичи в пакет, а потом съел? Затем, что ему требовался пакет, чтобы выбросить в мусорный ящик 50 тысяч, причитающихся партнеру, который их мог бы оттуда достать. Он проделал все прямо у вас перед носом, а у вас не хватило ума раскусить. А впоследствии, когда вы его ссапали, заявил, будто вы обнаружили все 100 тысяч, так как должен был дать сообщнику время забрать деньги и перепрятать в надежном месте». Что за чертовщину ты мелешь, запёлся Северс, однако в его голосе звучала паника. Вгляните кого воск с какой стороны? предположил я. Если Баксли заказал сэндвичи на вынос, он, не заметив вас и не придя в панику, спокойненько унёс бы их с собой. Если бы он вас заметил, запаниковал, то не стал бы есть сэндвичи, а вкусил бы кусочек, сунул обратно в пакет и выбросил. Он, однако, сидел и ел, как ни в чём не бывало, потом швырнул пакет в мусорный ящик. Вытер руки салфеткой, сел в машину и поехал по своим делам. Потом засек вас и решил на приманку подкинуть вам даунера. Поставьте себя на место Баксли. Представьте, что вы набираете номер, оглядываетесь и обнаруживаете за собой слежку полиции. Помните, вы игрок опытный и прожженный мошенник. Неужели вы бросите трубку, выскочите, прыгнете в автомобиль и попробуете удрать от полицейской машины? Вы не сделаете ничего подобного, а повернетесь к телефону, И когда ж кто-то в квартире дауна наответит, скажете: "Всё отменяется". Кажется, у меня на хвосте копа, тебе лучше рвать когти. После чего бросите ещё монетку, наберёте другой номер, притворитесь, будто секундочку побеседовали, повесите трубку, потяните, зевнёте и в развалочку выкатитесь из будки. Либо полиция намеревается его забрать, либо нет. Если намеревается, ничего не поделаешь. Он нарочно разыграл всю эту панику, чтобы вы не вернулись к единственному месту Пода по его планам не должны были возвращаться к мусорному ящику возле полного судка. Тут все следы ведут в полный судок. Всё происходило именно там. Именно там всегда останавливался броневик, чтобы водители выпили кофе. Разумеется, я не уверен в причастности лично Инмана, хозяина забегаловки. Может быть, в деле замешана одна из девчонок. Только ставлю все свои деньги на то, что это кто-то из полного судка. и что пятьдесят тысяч были в бумажном пакете с гамбургерами, и что Баксли швырнул его в мусорный ящик. Селлор взглянул на инспектора Хоббарта. Инспектор Хоббарт почти неприметно кивнул. «Предположим, я это куплю», — рискнул Селлорс. «Что дальше?» «Меня не волнует, купите или нет», — сказал я. «Я просто рассказываю, как мне представляется дело». «Ладно, тогда каким образом у Хэллс Даунер в сумочке очутилась записка с твоим именем?» Не было у неё записки с моим именем. У неё была записка с фамилиями Куль и Лэм. Ей на самом деле хотелось выяснить, не обманывает ли её Стенли с малюткой по имени Ивлин Эллис, победительницей нескольких конкурсов красоты, которая принялась строить Стенли глазки. Кейзо жалу узнасть, далеко ли они продвинулись, и решила кого-то нанять, чтобы следить за даунером. Обратилась к телефонному справочнику. Смотрится наша фамилия весьма симпатично. Куль и Лэм. Она и нацарапала их на клочке бумаги. «Собралась предложить нам работу и установить, не осталось ли на мели, или Стэнли попросту развлекается на стороне, что особенного значения не имеет?» Северс вопросительно посмотрел на инспектора Хоббарта. Хоббарт рассмеялся и сказал, «Окей, Фрэнк, если вам требуется мое мнение, парень выложил факты и предположения. Он хочет заставить нас отказаться от убеждения, будто где-то соврал, а по поводу забегаловки подбросил в вот обценную идею». «Почему вы так думаете?» — спросил Северс. «У вас есть фактические доказательства?» «Нет, черт возьми», — пробурчал Хобарт. «Только я не один год работаю на своем месте. И до того навострился, что могу сразу сказать, когда врут, а когда говорят правду. Подмечаю, у парней то и другое». Северс повернулся ко мне. «Я не намерен изображать из себя невинного младенца». «Я намерен все это проверить. Я намерен все это обдумать. Но никакие твои песни и пляски не принесут ничего хорошего. Посидишь в камере». Я отрицательно покачал головой. — Нет, не посижу. — Это ты и так считаешь, — уперся Северс. Только попробуй отсюда выбраться, и тебя ждет немалый сюрприз. Не собираюсь я ничего пробовать и никаких сюрпризов не ожидаю. Я собираюсь послать за адвокатом. Дождавшись же адвоката, собираюсь собрать пресс-конференцию и предать дело о сфабрикованном обвинении такой гласности, что кое-кому плохо станет. — Что ты имеешь в виду под сфабрикованным обвинением? — Сами смекните, — предложил я. Положение ваше в Лос-Анджелесе незавидное. Бакстер заявляет, будто вы нашли 100.000. Вы утверждаете, будто нашли 50. 000. Получается неувязочка. Вы мечетесь в поисках выхода, приезжаете в Сан-Франциско и пытаетесь выведать у меня подноготную, придевшись подрякова на обвинение, чтобы выпутаться самому. И ты можешь со мной байтить таким образом? возмутился Северс. Могу, если бросите меня в камеру, заверил я. Ах, ничтожный крысёнок. Дурачок Хилл, да я тебя надвое переломлю. Нет не переломите, провозгласил я. Вы в Сан-Франциско. У них своих проблем хватает. Они не желают ввязываться в ваши проблемы в Лос-Анджелесе. Инспектор Хоберт приступил к расследованию убийства. И, как я полагаю, вы думаете, будто сумеете мне помочь, вмешался инспектор Хоберт. "Совершенно верно", подтвердил я. "Нет, каков негодяй", изумился Северс. "Постойте минуту", попросил я. "Мне не хочется вам досаждать, сержант Разве только когда обстоятельства вынуждают. Я не намерен ничем помогать Хобарту, если только не получу взамен шанс вести дальше собственную игру. Ну, вам желательно было меня послушать. Я поговорил. Теперь требую адвоката. Северс дотянулся, крепко шлепнул меня по щеке ладонью, потом тыльной стороной правой руки по другой, потом отвел руку... Ну, малыш! Прекратите, сержант!» Твердо прозвучал ледяной голос Хобарта. А в нём послышалось нечто, заставившее Сэвэрса замереть на месте. На мой взгляд, нам лучше поговорить, продолжал Хобарт. У меня у самого имеются кое-какие идеи. Не позволяйтесь ему себя обыграть, твердито предупредил Сэвэрс. Мерзавец сообразительный, признаю. А раз такой уж сообразительный, значит, способен доставить нам неприятности, заметил Хобарт. И раз такой уж сообразительный, значит, способен нам кое-чему служить. У меня есть идеи. — Пойдемте со мной, я хочу посоветоваться. Повернувшись ко мне, он бросил. — Сидите на месте, Лэм, не двигайтесь. И они вышли из комнаты. Я просидел в одиночестве минут пятнадцать. Затем инспектор Хобарт вошел в комнату, пододвинул к столу стул, распечатал пачку сигарет, предложил одну мне, одну вытащил для себя, закурил. Уселся, глубоко затянулся и, заведя речь, выпускал изо рта дым. в результате чего слова выходили окутанные туманной аурой. — Лэм, а вы лжец, — объявил он. Я смолчал. — И чертовски искусный, — продолжил инспектор. — Перемешивайте чуточку лжи с чуточкой правды. Я знаю, все вами сказанное и ложь, и правда, смесь логики и чепухи, но не знаю, где что. Я молчал. — Что меня по-настоящему раздражает, — рассуждал он. Так это ваше мнение о полиции, как о жутком сборище идиотов. Порой, как вы знаете, самостоятельные парни могут вляпаться в крупные неприятности, проворачивая такие дела, какие вы пробуете провернуть. Я сидел и молчал. Он взглянул на меня и с усмешкой добавил: "А смешнее всего, что я не виню вас за это". На какое-то время воцарилось молчание. Потом он опять глубоко затянулся и продолжал: "А не виню я вас вот по какой причине. Не знаю почему, но мне кажется, будто вы постоянно держите нашу сторону. Однако настолько поглощены собственной персоной, что не можете нам довериться и постарались оставить побольше узлов на верёвке, чтобы умудриться выбраться и прояснить это дело, пока вас не шибли с ног. По-моему, у вас были 50.000 до да сплыли, и очень уж хочется их вернуть. Ну а теперь вот сержант Север сидит в луже. Такое случается иногда с полицейскими. И ему надо как можно достойнее оттуда выбраться. Почему-то мне кажется, что вы вручили ему весьма ценную ниточку. Я скажу, что решил с вами делать с вами. Решил выпустить вас вон в ту дверь. Решил вручить вам ключи от Сан-Франциско. Решил дать вам пошаровать вокруг по собственному разумению. Однако помните, если споткнётесь и угодите в болото, увязнете так глубоко, что мы никогда с вами больше не встретимся. Честно предупреждаю, что поручу разбираться другим. Сам же буду полёживать дома, смотреть телевизор или что-нибудь в этом роде. Ясно? Я кивнул. А сейчас, продолжал он, мне предстоит раскрыть убийство. Я решил отпустить вас на свободу и дать пошарувать в надежде, что вам может быть удастся отыскать какие-нибудь доказательства. Мне неведомо, какую игру вы затеяли, но на мой взгляд, убийство она не касается. Лично я убежден, что вы связаны с этим делом крепче, чем следовало, и, по-моему, вертитесь до горячего пота из-за того, что жареные 50 тысяч случайно попали вам в руки, и кто-то вас перехитрил. Но скажу вам одну вещь. Мозгов у вас вполне хватит, чтобы при желании причинить Северсу серьезные неприятности. У нас нет достаточных оснований навешивать на вас убийство. Так что если попробуем вас задержать, и вы спустите всех собак на Фрэнка Северса, Заявив, будто он вами пользуется для прикрытия, как козом отпущения, дело может приобрести громкую огласку. Поскольку тут не родной город Северса, и наша газета с удовольствием швырнет в грязью в Лос-Анджелес. Могу конфиденциально ведомить вас о бабкете Северсовый аэропорт. Улетает обратно в Лос-Анджелес. На мой взгляд, вам бы лучше держаться подальше от аэропорта, пока самолёт не поднимется в воздух. Сержант не в себя. Мне пришлось потратить немало слов, прежде чем он согласился прислушаться. Вам всё ясно? Я кивнул. Инспектор Ховард ткнул пальцем в сторону двери. Выбирайтесь отсюда ко всем чертям. Только помните пару вещей. Одна заключается в том, что мне предстоит расследование убийства, а другая в том, что вы частный детектив, у которого свои проблемы, способные в высшей степени усложниться. Если вы раскопаете какое-либо свидетельство об убийстве, я желаю об этом знать. Как мне с вами связаться, спросил я. Он вытащил из кармана визитную карточку. Нацарапал на ней пару телефонных номеров и швырнул мне через стол с примечанием: "По одному из них вы найдёте меня в любой час дня и ночи. Вам очень нужно раскрыть это дело. Как любому другому на моём месте", буркнул Хобарт. "Настолько чёрт побери, что я связался с сержантом Северсом. Настолько чёрт побери, что решил вас выпустить". — Хоть и знаю, что следовало бы вместо этого перекинуть через колено и задать хорошую порку, внушив, что в полиции сидят не такие отъявленные недоумки, как, похоже, вам кажется. — Я ответил на ваш вопрос? — Вполне, — сказал я. Встал и направился к двери. — Постойте минутку, Лэм, — откликнул инспектор, когда я взялся за ручку двери. — Как вы относитесь к Северсу? Сильно обиделись на те две пощечины? Я оглянулся и подтвердил. — Сильно. — Это каким-либо образом отразится на нашем сотрудничестве? — Не отразится. И вы даже согласны иметь дело с Эверсом? — Не в том смысле, на какой он рассчитывает. Кобарт ухмыльнулся. — Идите, проваливайте отсюда к дьяволу, — сказал он.